Габбард тяжело вдохнул, ставший ледяным воздух. Что нужно делать? Невидимые глазу частички льда осели на легких, мешая дышать. Он словно обледеневал изнутри, и только мысли об Олесе согревали и не давали твердому льду сковать сердце. Нужно стать новым крампусом. Слова морозного деда прозвучали где-то далеко и донеслись до Габбара эхом.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 Они бы с радостью согласились коротать вечность в преисподней и сражаться с ее монстрами, будь рядом верная любящая спутница. Представь, каково им было, когда они поняли, что им суждено до скончания мира держать бой в полном одиночестве, видя только демонов и нескончаемую череду грешников. Их жены не пошли за ними? Нет. Жена рыцаря была в ужасе от того, что придется отправиться в преисподнюю. А вот жена твоего деда ненавидела его так сильно, что только обрадовалась, когда поняла, что больше не увидит его. Вот только...» Габар перебил, недослушав, «жена моего деда?» «Да, он стал следующим крампусом, тот самый из рода ворона, последний. Отец моей матери. Да, он безумно ее любил, но недостаточно, чтобы отпустить».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 Но что есть бесконечная война, если рядом та, которая желание всего? Причем здесь Олеся? Почему Крампус считает, что она ему нужна? Она никуда за ним не пойдет. Габбар даже не сомневался в этом. Если только ублюдок не опоит ее зельем. Видишь ли, она может не пойти за ним по своей воле, но может сделать это ради тебя. Ты даже не представляешь, как велика ее любовь к тебе. «Нет, я... Нужно этому помешать, она не отправится за ним». Настоящий страх был подобен черной болотной жиже. Он медленно затапливал нутро, поднимаясь из живота до самого горла, мешая дышать, говорить и даже мыслить. В этот самый момент он шантажирует её твоей жизнью. Ради тебя она пойдет на всё. Габар рванул к старику. «Вы знаете, где они?» Как к ним попасть? Сам не замечая того, он ступил в ледяной круг, холод тут же опутал ноги, почти парализуя. Я знаю, всё знаю. А еще знаю, что пророчество должно быть исполнено. Нет. Ты же умён, господарь. Неужели разом поглупел, как встретил свою госпожу? Подумай, возможно, пророчество было совсем о другом крампусе.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 Габар сжал саблю, мечтая перерезать хитрому старику горло и разом покончить со всем этим. Но вот только это ничего не даст и не поможет спасти Олесю. «Вы уже все придумали, ведь так? Вам нужен новый крампус, и вы решили использовать меня. Допустим, я соглашусь торчать вечно в преисподней, но где гарантия, что крампус согласится поменяться со мной местами?» И почему вы уверены, что я пойду на это, жертвуя возможностью прожить жизнь со своей женщиной? А иначе тебе ее не спасти. За Крампусом все пламя преисподней и его братья-демоны. Они сразят тебя. А вот про то, что местами не поменяется, действительно так. Он верит, что Олеся сможет заменить его жену.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 Не все так просто. Я понимаю твою злость, но мы не выбираем свою судьбу. Однако можем изменить ее. Я долго был в заблуждении, как и мои братья. Пророчества, фрески. И я, и они все ждали, когда же она появится. Я перенес Олесю сюда, потому что она понравилась Крампусу. Я надеялся, что она та самая, которая исполнит пророчество первой ведьмы и добровольно отправится в пекло, если еще и она оказалась бы не той. И только ночью в лесу я понял, что с иномерянкой я не ошибся. Я ошибся с Крампусом. Не тому Крампусу она предназначена. Как все складно, но я не собираюсь играть в эти игры.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 «Внутри птицы?» Морозный дед махнул головой в сторону статуи полуворона-получеловека. «Еще один ход. Нажми на его глаза. Он приведет тебя к башне Крампуса. Там есть две двери. Как открыть их, известно только демонам и мне». Старик лукаво ухмыльнулся. «С первой хлипкой все легко. Повернешь кольцо. Три раза направо, два налево. Со второй дверью сложнее. Открыть ее могут только демоны, заплатив кровавую дань. В тебе столько их крови, что обмануть ее ты сможешь легко. Кровью накормишь каждого ворона на круговой резьбе. Ну а дальше? Габар отошел от деда, чувствуя, как все внутри отзывается болью. Он действительно словно обледенел. Изо рта вырвалось снежное облачко. Где-то внутри его ледяного нутра всё еще билось горячее сердце и билось только благодаря Олесе. Словно прочитав его мысли, старик выкрикнул вслед. «Тебе её не спасти! И он от нее не отступится! Ни одно желание не даст тебе возможности быть с ней!» Габар вспомнил, как при первой встрече Олеся приняла его за какого-то знакомого. В ее мире у него тоже был двойник. А что, если он загадает отправиться вместе с Олесей в ее мир, занять место этого человека? Тогда они смогут прожить жизнь вместе. Габар подошел к статуе. Ворон. Теперь все ясно. Его предок Крампус. Существо, которого Бергандия страшилась тысячелетия. Двое мужчин, которые не смогли пережить предательство.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 Как разберусь с тварями, приду к тебе на подмогу. Будь готов загадать желание. Синие глаза старика сверкнули. Правильное желание. Твоей госпоже не вернуться в свой мир. Там она умерла. Я не смогу исполнить это желание. Все, иди, у меня тут работенка. Габар вытянул руку со свечой вперед. освещая убегающую в самую бездну лестницу. Он начал быстро спускаться. Столько времени было потеряно. Но кажется, морозный дед знал всё наперед, каждую мысль, вашу мать, он всё предусмотрел. Как избавиться от вышедшего из-под контроля крампуса и как манипулировать самим габаром. Самое смешное было в том, что ради Олеси он действительно пойдет на всё, Тут расчет проклятого старикана был верным. Габбар даже не заметил, как добрался до первой двери, хлипкой и трухлявой. Странно, как еще держалась. Сквозь нее прорывались порывы ветра, которые больше не казались холодными. Габбар ощущал лишь их прикосновение и морскую свежесть. А еще в воздухе пахло травами. Пьянящий дикий аромат Олеси, тот, что сводил его с ума. Габар быстро повернул замок, и дверь распахнулась. Едва он ступил на узкую лестницу, как на чистой белой стене начали расцветать яркие фрески. Он позволил себе задержаться. Фрески могли подсказать. Бредущие по проходу обитатели замка во главе со смелой Адрианной. Габар гордился ею. Кто бы мог подумать, что его легкомысленная и заботящаяся лишь о своих нарядах и украшениях сестра сможет так твердо командовать перепуганными слугами. На новой фреске появился король. Его растерзанное, практически выпотрошенное тело, возле которого бродил окровавленный демон. Значит, с королем и вправду покончено. Впрочем, он сейчас был меньшей проблемой. А вот следующая фреска поразила.